Глава четырнадцатая Миха увернулся от очередного плевка, что с шипением расползся по палубе. Он только и успел, что подхватить треклятую, измазанную желудочным соком и слизью ледышку. Зачем — и сам не знал. А корабль хрустел и рассыпался. Тварь вновь обрушилась на несчастное судно всею своей немалой массой, и следовало убираться. Правда, Миха огляделся, если второй маг и был где-то рядом, то прятался весьма умело. Искать и тратить время? Сойтись в честной схватке? Что-то подсказывало, что честной схватки не будет, и Миха принял решение. Подобравшись к краю, тварь, кажется, забыла о его существовании. Он скатился, цепляясь когтями за доски. Доски хрустели. Сверху сыпалось что-то, снизу доносились вопли, ноги разъехались на чём-то мокром, и, глянув вниз, Миха подумал, что глядеть не стоило бы, а вот убраться подальше, пока тварь не завалили. Завалят её точно, тут сомнений нет. Мысль разумная. Гул в голове усилился, и Миха остановился, пытаясь заткнуть уши пальцами. Но стало только хуже. Ярость накатывала волна за волной, и потому, когда на Миху налетел здоровенный негр, размахивающий цепью, Миха с преогромным удовольствием выпустил ему кишки. Стало легче. Визжащей девице, что появилось следом за негром, он свернул шею. В руках девица держала тесак и чью-то голову, и данное обстоятельство несколько успокоило совесть. «Да что тут творится-то?» Миха вытер камушек и, осознав, что вариантов у него не так и много, сунул его за щеку. Поднял тесак, огляделся. Позади тварь доламывала останки корабля. Второй застыл в полусотни метров и выглядел почти целым, Но борта его облепили полуголые люди, визжащие, Перемазанные кровью и потрохами люди. Они же раздирали остатки второго голема, Который то ли неудачно упал, то ли сам по себе сломался, Но застыл, странно перекосившийся, неподвижный. взмахом тесака Миха остановил очередного ненормального. Да не точно не в себе. А гул нарастал, и в нем дело в этом гудении, которое почти лишает разума. И даже странно, что Миха держится, а он держался. Ледышка за щекой не позволяла провалиться в валую бездну ярости. Вокруг пахло кровью и дерьмом, и смесь это запахов казалась до того привлекательной, что Миха готов был изваляться в ней, пропитаться ею. Опять тошнит, и тошнота помогает удержать ускользающее сознание. А гул уже не в голове, гул вокруг, рядом. Надо идти на звук, и Миха идёт, бредёт. Пробирается меж трупов, которых как-то много, стараясь не задерживаться взглядом, но всё равно видит. Вот женщина с неестественно вывернутым телом, пожилая, красивая, в богатых одеждах, а рядом с нею две совсем молоденьких девочки, и одна даже жива, она сидит, прижимая руки к разваленному животу, и слабо порыкивает. Мужчины, возможно, переломанные, перерубленные. Кем? Теми же, что лежат дальше. убей, убей «Убей!» «Хрен вам!» Миха вытер кровавые сопли. «Ну, маг, он ведь знал, не мог не знать, и он все подстроил. Зачем? Чтобы убить наставника? Неужто другого способа не было, менее глобального?» На Миху выскочила пара гигантов, чья кожа была черна и расписана шрамами. Взметнулись цепи. И тело само ушло от удара. Двигалась пара быстро, но не быстрее Михи. И уж куда медленнее мастера клинков. А кровь оказалась алой, сладкой и ненадолго заглушила гул в голове. «Мать твою, он что еще и каннибал?» Миха уставился на тело у ног. Часть его требовала вырвать свежую печень и сожрать ее сырой. Вторая что-то там бормотала про неразумности и прионные болезни. Сам Миха вытер кровь с лица и огляделся. Стена, отделяющая рынок рабов от города, была, не сказать, чтобы далеко, но в город ему точно не надо. В городе он долго не протянет, а вот если пробиваться дальше по дороге, то шанс есть. Главное уйти, пока маги не опомнились. Они должны опомниться. Не может местная заваруха, незамеченная, остаться. Значит, времени не так много, но сперва Миха должен найти источник звука, ведь близко же. И он, с некоторым сожалением печень врага бросать не хотелось категорически, переступил через трупы, идти оказалось недалеко. Сперва Миха пробрался через полуразрушенные хибары, некоторые из них вяло занялись. Вокруг других лежали тела, судя по приличной одежде, отнюдь не рабов. Потом были помосты, и снова мертвецы. Берег. Корабль на сей раз нормальный, без колес. Правда, он горел весьма интенсивно, выпуская в сизое небо полосы дымов. Тут же на берегу растянутые веревками отходили люди. Миха видел их лица и разъявленные рты из которых не доносилось ни звука. Или доносилось, но он утратил способность слышать. Всё заглушал тот же дикий гул, и тогда Миха увидел её. Женщину, что сидела на огромном дощатом щите. Щит держали четверо темнокожих гигантов. Их лица, расписанные белыми и синими полосами, казались уродливыми масками». Бугрились мышцы, выталкивали шрамы, из которых складывался сложный рисунок, и он сам по себе гляделся одеждой. Мих отступил в тень полуразвалившегося барака, но его то ли не заметили, то ли не сочли опасным. Гиганты стояли, женщина стучала по маленьким барабанам, стоявшим на коленях, целиком сосредоточившись на этом занятии и лицо ее, застывшее неподвижно, ужасало. Она не была молодой, скорее наоборот. Миха отметил седые космы, такие яркие на фоне черной кожи, и обвисшую грудь, складки на боках, и руки, что взлетали и опускались, едва-едва касаясь поверхности барабанов. Но каждое прикосновение порождало гул. И гул отражался в голове. Он вызывал боль и ненависть, и пелена ярости вновь упала на глаза, заставив отступить. Миха заворчал и заставил себя шагнуть вперед. — Прекрати, — сказал он женщине, ничуть не сомневаясь, что будет понят. И она услышала. Оскалилась, обнажив такие острые зубы, а гиганты, что держали щит, открыли глаза. Миха увидел налитые кровью белки и чёрные точки зрачков. — Прекрати. Не знаю, чего добиваешься, но мертвецов много. Женщина засмеялась. — Сотворённый. Она говорила на другом языке, которого Миха не мог знать, но он прекрасно понял её. — На тебе кровь проклятых. — На мне много какой крови признался он и почесал за ухом. Кровь теперь ощущалась липкой пленкой, которая, застыв намертво, въестся в кожу. — Ты убил сотворившего? Хорошо. Женщина оскалилась больше, и Миха увидел острые подпиленные зубы. У людей это ненормально. Люди — это млекопитающие, а значит, зубы у них дифференцированы на клыки, резцы и ещё что-то там, чего он уже не помнит. Он сделал шаг, не сводя с гигантов насторожённого взгляда, готовый ударить. — Не бойся, мои сыновья не причинят вреда. — Зачем? — только и спросил Миха. — Они пришли в мой дом, они разорили его. Они убили моих детей и детей их детей. Они должны умереть сами. «Все?» Миха обвел рукой городок, который уже тонул в дымах. «Ты убила всех из мести?» «Месть?» Старуха покачала головой, и по белой губе ее скользнул язык. «Не месть. Все здесь». Сухой кулак коснулся груди. Я лишь выпустила это на свободу, а дальше они сами. Но ты... Ты убил проклятого. Однако не избавился от печати. Когда барабаны в голове твоей замолчат, тебе станет плохо, и ты умрёшь. Не было печали. Почему-то новость не испугала, но слегка огорчила. «Я помогу. Подойди. Ближе». Гиганты молча опустили помост, а Миха шагнул между ними. Да он им до плеча не достанет. Старуха же поднялась. Ее ноги, кривоватые, оказались сухими и тонкими. Тело же покачивалось на них, явно с трудом удерживаясь на весу. Палец коснулся лба, и от прикосновения этого в голове взревели барабаны. Они оглушили, ослепили. Они полностью раскололи Миху на осколки, чтобы позволить собраться вновь. — Теперь хорошо. Будет плохо, но не умрёшь. Старуха убрала руку. — Уходите! — Миха покачал головой, которая ещё болела, но уже вполне терпимо. — Скоро здесь будут другие маги, и вы умрёте. — Мы уже мертвы, чужак! — Она покачала головой и, сняв с шеи нить, на которой висел осколок бурого камня, протянула. «Возьми». «Спасибо». Отказываться Миха не стал. Он вообще чувствовал себя до крайности странно. «Что взамен?» «Проклятые! Убивай! До кого дотянешься?» «Что ж, не сказать, чтобы вовсе невыполнимо» или как-то противоречит собственным желаниям Михи. потому он склонил голову. Иди туда, старуха указала вдоль реки, дальше лес. Спеши, мне нужно играть, пока во мне осталась жизнь. Дети матери Мохо прольют сегодня много крови. Она вновь уселась на грязные доски. И пальцы коснулись барабанов, пробуждая их голоса и безумие. Миха отступил. И еще отступил. Не только оказавшись в тени барака, который уже совсем неплохо горел, Миха позволил себе повернуться к старухе спиной. Впрочем, она о нем, кажется, забыла. Барабаны били. Но теперь голоса их не вызывали в Михе прежней ярости и он, вдохнув дымный воздух, принял разумное решение — убираться и подальше. Восстание рабов, небывалое по размаху, подавили лишь к закату, и то для того пришлось вывести в поле полдюжины боевых големов высшего уровня защиты. Големов сопровождала полная звезда магов, которые скорее присутствовали, чем принимали участие. Ульгрых тоже наблюдал. — Что ж, рад обнаружить вас живым и невредимым, — с некоторой насмешкой произнес магистр Урвар, подавая руку. Ульгрых не стал отказываться. Он выбрался из развалин, отряхнулся и огляделся. — Удручающее зрелище, — заметил он, сдавив голову руками. Нет, он, конечно, знал, что саххемские барабанщицы на многое способны. Но знать это одно, а ощутить на собственной шкуре — совсем другое. Голова раскалывалась, во рту поселился странный привкус рвоты, да и перед глазами все плыло. — Как вообще это получилось? — задал Ульграх вопрос, который явно мучил не только его. — Разберемся. Магистр поморщился и взмахом руки выпустил пламя, очищая путь големам. Те двигались неспешно, и послушные слова погонщиков методично добивали всех, кто мог представлять потенциальную опасность. На днях прибыл берберийский корабль. Они оставили заявку на организацию аукциона. Были приглашены многие уважаемые люди. У вас кровь из носа идёт. — Ничего. Ульграх поспешно прижал к носу обрывок тряпки. «Значит, не повезло?» «Скорее уж наоборот!» Магистр ступал неспешно, то и дело останавливаясь. Он морщился, явно пытаясь оценить размер нанесенного ущерба. «Аукцион должен был состояться завтра!» Кровь текла сквозь тряпку, по губам, и на вкус была соленой. Ульграх слизывал капли, понимая, что это не совсем нормально, но голова ещё гудела, словно в ней поселились те самые проклятые барабаны. — Странно, что они так поспешили! — магистр снова заговорил уже на бегу. Он остановился перед телом старухи, чьи волосы были белы, а кожа черна. Она, иссохшая, обтягивала кости столь плотно, что видны были не только они, но и остатки мышц, и даже проступившие толстыми верёвками нити кровеносных жил. Пальцы мёртвой барабанщицы сжимали круглый камень. Ещё несколько валялось тут же, как и темнокожие мертвецы, оскалившиеся в небо. Ульграх отвернулся. — Нисколько. С обычным патрулем она справилась, но, кажись, здесь пара магов посерьезнее. Тех, кто поняли бы, что происходит, всё было бы иначе. В небо подымались дымы, пахло паленой плотью и сженым волосом, и от запаха в этих горлу подступала тошнота. Как бы то ни было, магистр наступил на барабанщицу, и кости ее захрустели. «Все окончено!» «Надо будет сказать совету, чтобы пересмотрели правила. А то ведь и вправду проберись эта дрянь в город!» Он покачал головой, а Ульграх закрыл глаза. Барабаны в голове смолкли. «Почти».